Я продолжаю читать фрагменты своего романа «Цунами». В предыдущей передаче вы услышали о том, как главный герой этого романа, сценарист и его жена, актриса-неудачница отправляются в Таиланд, чтобы как-то поправить свою судьбу, да и самочувствие. На дворе стоит 2004 год. Первый год после свадьбы мы с женой любили сравнивать наше прошлое по месяцам с точностью до праздников и каникул, до улиц, по которым ходили, и кинотеатров, где смотрели «Кинг-Конга» и «Человека-невидимых». Сопоставляя факты, я с удивлением понял, что жизнь, на первый взгляд, такая пестрая и хаотичная, состоит из тесных тамбуров, узких коридоров, где мы из года в год топчем одни и те же шкурки от семечек. Тогда же я поймал себя на чувстве грандиозной утраты, Как будто мы переехали на новую квартиру, а барахло забыли. И начал скучать по вещам, которые нас окружали в юности. Они были неказистыми, эти вещи. Некрасивыми, но живыми, теплыми. А теперь на смену пришли другие. Яркие, пустые, холодные, не вызывающие привязанности или приязни. К 35 годам мы ясно ощутили чудовищную пустоту, которая образовалась на месте прошлой жизни. Провал, пропасть и что заполнить ее нечем. Как будто гигантская волна унесла целый мир, оставив на берегу яркие, бессмысленные обломки и нас вместе с ними. Страшно сказать, но даже города, в котором мы выросли, не осталось. Тогда в каком-то веселом угаре мы стали составлять список исчезнувших предметов, вещей, до которых так часто дотрагивались наши руки. Мы занесли в список Молоко в треугольных пакетах и стеклянные призмы с краниками. Стакан с водой, где лежала ложка для соли, размешивать в томатном соке. Деревянные ящики из-под яблок, в кольцах стружки. Я вспомнил оберточную бумагу с опилками, ее сворачивали в конус для крупы или песка, а жена – шоколадное масло плитой размером с детскую могилку, разменные автоматы с мелочью в метро. Кефирные бутылки с фольговой крышечкой и ящики из проволоки, куда их складывали. В юности жена выписывала журнал «Кругозор» с голубенькими пластинками. Я вспомнил свои виниловые сокровища. Вчера, через вселенную, пусть будет так. Бобины с пленкой для катушечных магнитофонов. Сами магнитофоны. Маяк, астра, нота, яуза. Солдатики. Пластмассовые витязи, тачанка и особенно зеленого лежачего снайпера. Железный кошелек для мелочи с ячейками, чтобы загонять в них монеты. Синяя шерстяная буденовка со звездой. Жестяные коробочки из-под зубного порошка, где потом хранились шурупы и гайки. Пластиковый шеврон на рукаве школьной формы, который разрисовывали и отрывали в драках. Да и сама школьная форма. Эмалированные бидоны на 3 литра с ними стояли в очередь к молочной бочке. Кепка от солнца, трепичная с синим пластиковым козырьком, обычно треснувшим посередине. Кое-какие вещи для нашего списка мы встречали на барахолках. У друзей, въехавших в родительские квартиры, но еще не сделавших там ремонт. На витринах провинциальных магазинов. Натыкаясь на брошенные, никому не нужные предметы из собственного прошлого, я чувствовал обидную несправедливость, как будто у пожилого человека расстегнуты брюки, а сказать ему об этом никто не может. И неожиданно для себя стал скупать их. Брал, не торгуясь, где видел, на ярмарках, рынках, у старушек, подбирал на помойках, вывозил от приятелей, говоря, что ищу старые предметы для театральной постановки, «Нужно прекратить их физическое существование», — подсказывал внутренний голос. «Ты должен совершить обряд погребения, уничтожить форму, которая давно лишилась смысла, освободиться от прошлого. Одну за другой я выносил вещи за дом, на пустырь. Сваливал у старой голубятни, обливал бензином». Плавясь в огне, старые вентиляторы превращались в скульптуры Альденбурга, рассыпалась в прах синяя олимпийка, оставляя на земле черный позвоночник молнии. Чем больше я уничтожал, тем ярче и величественнее сияли вещи в моем сознании, в моей памяти. Тепло, которое они излучали по ту сторону реальности, казалось постоянным, вечным и никакая реальность не могла заменить его магического свечения. Ночная дорога огибала невидимые холмы, то поднимаясь в гору, то спускаясь в туманные низины. За время на острове я выучился держать скорость, ехали ровно 60 километров в час. Из-за лысых протекторов трасса почти не чувствовалась. Машина шла как по маслу, как по воздуху. Просто скользила в пустоте, заполненной ровным гулом. Шум двигателя и дорожное покрытие, бежавшие в круге света, действовали на меня гипнотически, и я не мог оторвать взгляда от освещенной бетонки. То, что произошло дальше, длилось ровно 3 секунды. Она резко выдернула руку. Я услышал крик, что он означал – восторг или ужас. Сделав над собой невероятные усилия, я перевел взгляд и увидел два слепящих пятна, бесшумно летевшие на нас встречной. Руки машинально выкрутили руль влево, пятна исчезли. Ее крик утонул в чудовищном реве мотора, который на секунду оглушил меня справа. Вылетев с дороги, мотороллер в несколько мгновений парил в невесомой ночной тишине. Я увидел освещенную фарой стену. «Вот, значит, как все закончится!» – мелькнуло в голове. Стена камышей расступилась и проглотила машину. Просто всосала ее, как губка. Несколько секунд мотороллер несло среди стеблей по комьям, и весь мир превратился в оглушительный свист и шелест. От удара я вылетел из седла. Оставшись без седока, мотороллер тут же заглох, завалился на бок, все стихло наступившей тишине только в моторе что-то еще жужжало, да распрямлялся пригнутый ударом стебель. Я пошевелился, встал на четвереньки, огляделся, позвал ее, но тишина снова стала густой и плотной, как будто ничего не случилось. Подняв мотороллер, я стал водить фары по кустам, на переднем крыле сорвало корзину, и она беспомощно болталась, но и вокруг никого не было. В лицо впились ледяные иглы от непоправимости, беспомощности, и в то же время я почувствовал невероятное облегчение. Только руки, толкавшие машину, не слушали, были ватными, а внутри все успокоилось, затихло. Грузовик лежал в кювете, на боку. Я медленно прошел мимо, стараясь не глядеть сквозь разбитые стекла. Чуть дальше по шоссе виднелся огонь. Зажав между колен фонарик, она сидела на обочине, обхватив руками голову. Ты жива? Цела? Она молчала. Я попытался заглянуть в лицо, осторожно взял за плечи, но она резко оттолкнула руку. Наши взгляды встретились. Передо мной сидела чужая женщина, в зрачках которой не было ничего, кроме ненависти и презрения. И они предназначались мне. С той ночи наши отношения перестали существовать. Как будто опустилась стеклянная стена, прозрачная и непроницаемая, и теперь ни одно движение души не могло преодолеть ее. Мы превратились в два пустых скворешника, висящих один против другого в две ракушки, оставленные после отлива на пляже. В ту ночь ней случилась истерика. Вцепившись в койку, она кричала, ревела, царапалась, когда я хотел унять ее успокоить. «Из-за тебя я чуть не погибла, ты понимаешь, я!» И много еще в том же духе. О том, что люди в грузовике могли погибнуть тоже, она не думала. Ближе к утру, выпив Рома, залезла под простыню, как была, в юбке и сандалиях. На полусловии заснула, просто вырубилась. А я лежал в темноте и думал, насколько просто все в жизни, насколько неумолимо все тайное, как в детском рассказе, становится явным. Стало понятным, зачем она вышла за меня замуж, столько лет жила вместе, почему ее друзья, актеры вели себя со мной так странно, насмешливо и снисходительно, и много чего еще вдруг открылось из прошлой жизни здесь, на острове. Все, все сшито белыми нитками. Лишь я со своим эгоизмом ничего не видел. Ее жизнь подчинялась театру, актерству, с того фильма, когда она впервые узнала, что это такое. Слава. Наверное, тогда и произошел обмен. Рокировка. А она получила билет в светлое будущее, но взамен требовалось оставить жизнь. Обычную, как у всех людей. И она оставила ее. Поменялась. Слава снова пришла к ней, когда она выходила на поклоны в моей пьесе. Тогда-то она и решила, что это я ключ к успеху. Я капитан корабля, на который у нее билеты. А все оказалось иначе. Она ошиблась. Она не могла простить мне, что я не стал известным драматургом, не написал для нее еще одной блистательной пьесы, не создал ролей в кино, и что даже в моих идиотских сериалах Ей не нашлось места. Но еще больше она не на себя. За то, что оказалась такой близорукой, беспомощной, недальновидной. Что купилась на легкий успех, выдумав себе славу, которая со мной обязательно будет. Что поставила на человека, которому в сущности все на свете безразлично. И который к тому же чуть ее не угробил. Именно в ту ночь, под утро, Когда наши отношения кончились, я понял, как страшно мы похожи. Были похожи. Как сиамские близнецы или ракушки, что лежат на песке раздельно, но внутри шумят одним и тем же морем. Наверное, это тоже держало нас вместе. Я бродил по коридорам своих пьес среди вымышленных персонажей, Среди теней призраков, служил их тюремщиком, иногда выпуская на волю поболтать, побегать. А она уносилась в мир ослепительных спектаклей, где для нее приготовлены великие роли. Люди, живущие на два мира, похожи. Там, в придуманных пространствах, мы встречались по-настоящему. Только там друг друга и принимали, любили. А теперь шлюзы закрылись. Смежные комнаты оказались заперты. Рай, куда мы наведывались порознь и где встречались, как тайные любовники, даже не подозревая о том, какое это счастье, закончился. С этого дня каждый из нас остался перед глухими дверями, наедине с жизнью, устраивать которую надо самостоятельно. Так продолжалось несколько дней. Мучительных, глупых. Пока однажды вечером, направляясь в бар, я не увидел, что она призывно машет. Ну, где ты ходишь? Ну, вечно тебя ждать приходится. Садись, слушай. Она проворно, как мартышка, пересела ближе. Смотри, расправила печатный лист. Это было письмо, которое она скачала из почты. А оно там неделю болталось, представляешь? В ответ я уткнулся в бумагу. Писали из театра, это был помощник режиссера, старый хрен, сажавший по три опечатки в строку. В письме, состоявшем из чудовищной смеси канцеляризмов и метафор, говорилось, что к столетию театра руководство театра решилось наполнить молодым вином старые меха и восстановить в полном объеме легендарную постановку российского классика. Сценографию и декорации оставят прежними, как было у деда. Здесь сказано частично, но это ерунда. Возьмут все, что еще не сгнило. Она снова попыталась поймать мой взгляд. Чтобы подмаслить старую гвардию, одну из ролей обязательно отдадут нашему патриарху. Роль сидячая, несложная, от автора. Так что со связью времен все в порядке. А на остальные роли приглашают молодых, наших. Понимаешь ты, и понимаешь? Я пожал плечами, заказал рюмку. Читай дальше, товарищ. Она снова сунула мне под нос бумагу. «Указом от 18 декабря вы назначены на главную роль. Первая читка состоится 27 декабря в Малом зале. В связи с ускоренными темпами работы над проектом вам необходимо немедленно вернуться в Москву». Последнюю строчку набрали большими буквами. Видимо, войдя в победный раш, помощник режиссера случайно переключил регистр. «И как мы теперь?» Я отложил бумагу, пригубил Рома, губы у меня дрожали. «Ну, что тут непонятного, господи!» Она раздраженно убрала письмо в шорты. «Юбилей летом, так?» «Под это дело министерство выделяет большие деньги. Поскольку декорации строить не надо, половину этих денег они просто воруют, а на остальные ставят спектакль. Банкет, телевидение, восторженная пресса. Если все сложится как надо, на премьеру подтянут президента. Он ведь у нас театрал. Ну что, масштаб ясен? Такое бывает раз в жизни». «И ты что, будешь участвовать в этой афере?» Она презрительно фыркнула, встала из-за стойки, и я увидел прежний взгляд презрительный и злой. «Ты считаешь меня ни на что негодной?» На полпути к дому, увязая в песке, повернулась. Хотела что-то сказать, но только махнула рукой. Совет в филях состоялся за полночь. «Собрав деньги, решили, что я догуливаю отпуск, а она улетает одна. Так будет лучше», – повторяла, складывая в пакет ракушки. Я изображал озабоченность, суетился, а сам чувствовал невероятное облегчение. Утром съездил в поселок, купил билеты. В ночь на 26 декабря она уплывала на Большую Землю, далее поездом до Бангкока и в Москву на узбекских авиалиниях. Маршрут укладывался в сутки – Билет влетал в круглую сумму, она забрала кредитки на всякий случай, а мне оставалось впритык на карманные расходы. «Девочку не купишь, но на ром тебе хватит». Из вещей взяла пляжный рюкзачок, покидала в него мелочь. Порт находился на западном побережье, это 30 километров через остров. Ехали. Она на такси, я на мотороллере, следом. Стоя у трапа, она теребила мой воротник, гладила на груди ткань. Коротко вздыхала, понимая, что говорить не о чем. Да и в мыслях, скорее всего, находилась давно в театре, на сцене. Закончив погрузку автомобилей, гигантский паром дал гудок и брезгливо оттуда от причала вальяжно вышел в бухту. На горизонте вспыхнул закат, через небо легли малиновые, как в театре, полосы. Некоторое время жена стояла на корме, смотрела на берег, потом белые брюки в красных маках исчезли. Закат сложился, как веер, через несколько минут паром превратился в жука, который карабкается по горизонту и потерялся, затерся в сумерках. Вдоль дороги шагали полуголые, всадинах мужики, женщины с рваными балахонами на бедрах, два-три перепуганных подростка в плавках. Одна девушка несла на руках маленького тайчонка. Замыкал шествие масластый старик, волочивший распухшую ногу. Они что-то кричали мне вслед, но я резко прибавил газу. За поворотом звуки исчезли. В поселке никого не было. На верандах открытые двери, на пляже брошенные вещи. У кого-то тренькает приемник, но в доме пусто. Как будто все уплыли или вознеслись, бросив тапки. На полу лежал чемодан, распахнутый и беспомощный, такой, каким мы его оставили. Я увидел ее купальник, твердый от соли и похожий на сухое насекомое. Стал укладывать фены, флаконы. Там сквозь ткань в кармане чемодана прощупывался сверток или коробка. Расстегнув карман полностью, я обнаружил внутри еще один скрытый. Странно, что мне не доводилось им пользоваться. Судя по аннотации, это была машинка для бритья бороды или что-то вроде. Миниатюрный никелированный корпус, фирменная германская эмблема, пытаясь понять, как она работает, перебирал в память общих знакомых. Но бородатых друзей или родственников у нас не было. Любовник. Мысль оказалась простой и очевидной. И сразу же завелась, завертелась, как счетчик или машинка. Как я раньше не догадался. Все эти неожиданные звонки, молчание в трубку, необъяснимые отлучки, выключенный мобильный и много чего еще. И через минуту полностью уверил себя в его существовании. Утром я решил сходить на дальний пляж выкупаться до завтрака. На душе было спокойно и свободно, и только над обрывом я почувствовал неточность какой-то сбой в картинке, как будто пейзаж неуловимо изменили. Но что именно стало другим: то ли ряб на море, как на ускоренной пленке, то ли ветер стал непривычно резким, холодным. Звук Птицы И точно, лес, который обычно звучал птичьим гамом, стоял в абсолютной тишине. Внизу на пляже валуны торчали из песка, как шахматные фигуры. А у самой воды лежал куль или бревно. Чем ниже я спускался, тем крупнее становились камни, пока не заслонили этот новый предмет полностью. Спрыгнув на песок, я немного побродил вдоль воды, но ничего постороннего не обнаружил. На воде плавали нити водорослей, какие-то цветные билетики, тряпки вываливают мусор в море. Я развернулся к берегу. Опутанное травой, тело лежало за дальним камнем. Судя по ступням, труп лежал вниз лицом. Из оранжевых шорт торчали короткие ноги в белых язвах. Сквозь водоросли белела майка. Я стал разглядывать его с брезгливым любопытством, без страха, как московских бомжей, спящих на решетках метро. На правой руке голубая бирка, гостиничный браслет. Перевернуть тело не получилось, оно все время заваливалось обратно. Лица так и не увидел. Зато молния на кармане подалась, сдвинулась, ткань поползла вниз, оголился синяк на бедре. В кармане лежал тугой мужской бумажник. Внутри находились целлофановые тайские купюры, новенькие без царапины Виза и American экспресс ключи на брелке несколько штук. Не хватало только человек. Я перевернул паспорт, присвистнул, на обложке красовался двуглавый орел. Да, на той стороне острова было полно русских. Некоторое время я не решался заглянуть внутрь, как будто это ящик Пандоры, Где живут призраки И выпускать их наружу страшно Наконец мокрые странички разлепились Невзрачное мужское имя Фамилия Выдан МИДом пару лет назад Действителен до Место рождения Москва Судя по визным отметкам Приехал с нами в один день Шенген Американская виза на год Только через фотографию Рваная трещина Лица не видно Остальная информация под ламинатом сохранилась И пробежав глазами даты, я понял, что его год рождения и месяц совпадают с моими полностью.